Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысли об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала, и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась. А другие были упразднены самой жизнью, как излишне, каковой была мысль о создании среднего рода людей в смысле западноевропейской буржуазии.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 давно окончившейся деятельности. Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старший из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнит еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II,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 И она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра в глаза говорившего ей, что она – премудрие самого Господа Бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха. Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями.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 случившийся в 1790 году, и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII века, закончив нарисованную им мрачную картину словами «Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон родищего, рассказанный в путешествии из Санкт-Петербурга в Москву 1790 года, в главе Спасская полесть» – злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй патетической части сна, грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам страницы прямовзоры, то есть истины,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 не оставила после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат. Высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего похвального слова, что Россия в это деятельное царствование, которого главной целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом,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 девятимиллионным бюджетом, новыми школами и тому подобным. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в просто народной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II. Слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю,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 Но в августе 1773 года Екатерина говорила в совете, что с 1767 года в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тысяч рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи в 1774 году следовало 12-летнее затишье во внешней политике. Это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха закона Бесия леги как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения, учреждены были комиссия народных училищ и судный банк, обнародованы устав благочения, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 года и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 года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 Монархия не повела, и глаз ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то свою пользу и украшенные Карамзин. Недаром Екатерининской России некоторым иностранцам современникам представлялась волшебной страной. Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные,